Элемент третий. Анализ данных. Так что же такое анализ данных? Разве этим не должны заниматься только люди с техническим складом ума или соответствующим образованием? Разве для анализа не нужно уметь программировать? Конечно же, нет. Каждый из нас способен анализировать данные, чтобы информация пошла на пользу и не причинила вреда. Анализ помогает нам отделять нужное от ненужного в потоке информации. Вы наверняка слышали словосочетание фейковые новости. Умение ставить вопросы и анализировать данные помогает распознавать некорректную или ложную информацию. Анализ данных, как на работе, так и в быту, к примеру, когда вы после ужина зависаете в соцсетях, это ключевой элемент второго диагностического уровня аналитики. Анализировать можно много. На этот раз для начала мы проанализируем само слово анализ. Анализ это подробное изучение элементов или структуры чего-либо. Это определение в каком-то смысле обнажает суть понятия. Мы хотим изучить предмет или явление, чтобы понять его причины, ответить на главный стоящий за ним вопрос: почему? Это ключевой элемент анализа данных. Другое определение даёт нам ещё один кусочек мозаики. анализировать это обнаружить или раскрыть что-либо при помощи подробного изучения. Особенно интересно слово раскрыть. Раскрывая что-либо, мы освещаем нашим новым знаниям, нашим инсайтам, полученным в результате дескриптивного анализа. Все данные, которые у нас есть. Возникает вопрос: а как мы анализируем данные? Давайте разберёмся. Сначала вопросы, а потом ещё вопросы. И может быть ещё несколько вопросов. Нам нужно научиться ставить их правильно. Мы склонны доверять первому впечатлению о предметах или явлениях и говорить себе: "О, кажется, я знаю ответ". К несчастью, работа зачастую приучает нас именно к этому. Мы привыкаем к своим функциям, спущенным сверху правилам, стандартным процедурам и не можем выйти из этой колеи. Это не подталкивает нас задавать вопросы. Давайте рассмотрим пример анализа данных в повседневной жизни. И это будет самый простой вопрос: что мне сегодня надеть? Решая, что надеть, мы нередко хватаем первое, что подвернулось под руку, и просто надеемся, что погода не подведёт. Случается с вами такое? Если да, то хорошо, если вы живёте где-нибудь на Карибах, где невелика вероятность замёрзнуть. Но и там может налететь шторм, и вы пожалеете, что одеты не по погоде. Чтобы принять обоснованное решение, что нам сегодня надеть, мы должны получить и проанализировать некую информацию. Первое, что приходит в голову взять смартфон и изучить прогноз погоды, в надежде, что он окажется верным. А затем стоит посмотреть в окно и проанализировать увиденное. Наконец, можно ненадолго выскочить на улицу и физически ощутить температуру, влажность и так далее. Все эти действия примеры анализа данных. Вы осуществляете этот анализ даже если ваши методы не подразумевают использование технологий, а ограничиваются лишь субъективными наблюдениями. Каждый из нас постоянно анализирует данные, чтобы на их основе принять те или иные взвешенные решения. Чтобы как следует в этом разобраться, давайте рассмотрим, как анализирует данные по запуску продукта различные подразделения компании. Анализ данных, отдел исследований и разработок. Должен ли отдел исследований и разработок анализировать данные, чтобы понять, как прошёл запуск продукта? Конечно, да. Его сотрудники анализируют не только внутреннюю информацию, поступающую из других подразделений компании, но и внешние данные. Например, представьте, что вы запустили новый продукт именно тогда, когда в экономике начался спад. Кто-то скажет, что это была изначально плохая идея, и что продукт не мог не провалиться, Но так ли это? Если внешние данные свидетельствуют, что ситуация на рынке в целом неблагоприятна, это действительно могло повредить запуску. Однако отдел исследований и разработок должен поставить правильные вопросы и проанализировать информацию, чтобы составить заключение об успешности запуска. Анализ данных, отдел продаж. Теперь рассмотрим самих продажников. Нужно ли им анализировать данные? Конечно, они должны задавать вопросы, исследовать различные факторы и изучать огромное количество самых разных данных, чтобы определить, был ли запуск успешным. Анализ данных топ-менеджмент. И наконец, давайте снова вернёмся к нашему замечательному руководству. Нужно ли топ-менеджерам анализировать данные, чтобы разобраться, был ли запуск успешным? Да, нужно, и надеюсь, они так и делают. Топ-менеджеры управляют компанией. Если они не анализируют успешность запуска каждого нового продукта, то чем они вообще занимаются? Стреляют наугад? Топ-менеджерам необходимо проанализировать большие объёмы данных, чтобы определить степень успеха. Как запуск последнего продукта повлиял на чистую прибыль компании и повлиял ли вообще? Каковы объёмы продаж нового продукта и насколько эффективно сработал отдел продаж? удалось ли маркетологам повысить интерес к продукту. Столько вопросов, а это лишь верхушка айсберга. И так как мы видим, всем нужно анализировать данные. Это жизненно необходимо для понимания, насколько успешным оказался запуск продукта. Все должны уметь определять тенденции и закономерности в данных. Все должны уметь раскрыть и обнаружить что-либо при помощи подробного изучения. Как гласит наше определение Не всем нужно быть экспертами по обработке данных, но все должны уметь задавать вопросы и проводить собственный анализ. Анализ данных одна из ключевых составляющих датаграмотности. Да, для успешной работы с данными необходимы все четыре составляющие, все четыре элемента. Но если мы не в состоянии проанализировать данные для получения важных знаний, то перед нами во весь рост встаёт прежняя проблема. Мы рискуем застрять на первом уровне, уровне дескриптивной аналитики.